Двадцать восьмая. Отходите! В разнобой завопили спасатели и сами прыснули в разные стороны над горы. Землетрясение! Сотрудники послушно отхлынули, опасаясь обвала, лишь я осталась на месте, напряженно глядя в центр каменной площадки перед собой. И Альберт. Он крепко до боли сжимал мою руку и нахмурился. Неожиданно тряска прекратилась. Не похоже на землетрясение. Недоуменно крикнул один из геомагов. Не такая энергия. Ой. Каменная площадка, ещё миг назад состоящая из твёрдого чёрного гранита, вдруг подёрнулась зыбью, словно озеро, потревоженное всплывающим крупным животным. И из центра озера на поверхность медленно поднялся высокий человек с сверкающим тёмно-золотым плащом и массивной короной. Батюшка. Он же подземный король Полос. Он вперил в меня хмурый взгляд, от которого на меня тут же нахлынул обезнадежд. Помнился Арберт говорил о том, что мой отец изменит свое отношение, скорее реки повернут с пять. Батюшка явился не один, из камня тем же Макаром поднялись тринадцать стражников в доспехах, после чего границ снова застыл. Личное батюшки на страже. Выпрямившись, я вскинула на батюшку вызывающий взгляд, что прикажет своим стражникам тащить меня, как какую-то преступницу. Адела. Произнёс Батюшка, размкнув тонкие губы. Иди сюда. Прекрасное приветствие после 3 лет разлуки. Хотя чего я ждала? Зачем? Неприветливо отозвалась я, скрещивая руки на груди. Стоявший рядом Альберт, словно бы не нароком, шагнув вперёд, загороживая меня. Его лицо было сосредоточенным, а взгляд, обращённый на Батюшку, стал оценивающим. Наверное, тоже уже понял, что подземный король не меняет своих решений просто так. А ведь если я не пойду, они могут навредить Альберту. Эх, что же делать? Стоило мне поверить, что мы с Альбертом можем быть счастливы. За тем, что у тебя есть жених, которого я выбрал. Смерив Альберта и меня, выглядывающие из-за его спины, нечитаемым взглядом, батюшка попросил в пространство. Где Герхард? За ним послали, будет с минут на минуту. отрепортавал ближайший стражник. И тут, словно ожидая этой фразы, каменная поверхность снова забурлила и раздавшись, пропустила двоих: безучастного стражника и Герхарда. В надетом кое-как костюме и галстуке на бикрень, на его шее явно виднелись засосы, видимо, вчерашняя ночь удалась. Заметив моего басишку, Герхард яроплюхнулся на колени и изобразил воодушевление. О, же величество, как я счастлив вас видеть! Но воскликнул он при увеличенно радостно, пытаясь незаметно подтянуть галстук и прикрыть засосы воротником. А что вы делаете на поверхности? То есть, э, что сподвигло вас вызвать меня? Все они не обращали ни малейшего внимания на столпившихся в отдалении сотрудников. Впрочем, те, от развернувшегося перед ними действия, буквально столбинели и молча внимали, открыв рты от изумления. Поднимайся. "Меж тем скомандовал батюшка, бросив брезгливый взгляд на Герхарда. Я нашёл свою дочь, и твою невесту. Адела, это уже мне. Подойди. Дочь? Заравтали в толпе калек. А почему Адела, если она Хлоя? Ах ты мерзавец! А вдруг разнеслось над площадкой, и в щёку едва успевшему подняться Герхарду впечаталась красная туфля на шпильке. Говорил мне, что свободен." Ой, Наира, вчера я так и не успела предупредить её о Герхарде, а он, похоже, чего-то ей наобещал. Да я тут это. С конфужено пробормотал Герхард, а затем, потеряв щёку, сделал вид, что в него только что не швыряли туфлями. Приняв гордый вид, он развернулся к нам с Альбертом. Альберт, Хлоя. Глупо моргнув, он развернулся к батюшке. Ну, "А где дела?" Тут уже даже Альберт не выдержал. Протянув руку, он нашарил мою ладонь и произнёс, не обращая внимания на Герхарда: "Ваше величество, Адела моя жена. Поэтому Герхарду придётся жениться на ком-нибудь другом". "На?" восторженно бабим тоном провыл кто-то в толпе коллег, похоже, Петрилей. "Что делается-то?" Батюшка же не обращая внимания на зрителей, простолюдины из поверхностя, для него были кем-то вроде назойливых мух, впирил в Альберта тяжёлый взгляд. Тот ответил ему не менее прямым взором. "Я не понял, так хм, на самом деле о дела?" Влез Герхард, суетливо вытащив из кармана мятый список примет. Он смущённо возопил: "Где продавку? Вот видите, ваше величество Герхарда свои предпочтения". Ехидно прокомментировал Альберт: Ему нужен кто-то с бородавкой. Батюшка, казалось, заколебался, по крайней мере, на его лице мелькнуло что-то отдалённо напоминающее сомнение, и он смерил Герхарда долгим взглядом. Тот же, забыв про всё, во все глаза пялился на меня, и на его лице медленно расцветала мерзлейшая улыбочка. Не ну, ждёваю, ваше величество, я с радостью возьму вашу дочь в жёны. Приувеличенно вежливо возразил он. Но я затаил дыхание, глядя на короля. Неужели он действительно отдаст меня в жёны этому ничтожеству? Собственную дочь? Тот, казалось, раздумывал. Однако тут на солнце заползла туча. Вдали раздался гром, и батюшка поморщился, сообразив, что если он задержится, то промокнет. Возвращаемся Отревист бросил он, и я с ужасом поняла, что земля под моими ногами заребила, словно камень опять превратился в колышущуюся водную поверхность. Он собирался забрать меня и уходить. Альберт, видимо, тоже это понял, как и то, что он не сможет постоянно прятать меня на поверхностях, не соприкасающихся с землёй. Шагнув вперёд, он решительно потребовал: "Я вызываю Герхарда на бой. Победитель получит Адельу". "Это ваши законы, ваше величество. Вы не можете мне отказать". И он впирил ему прямой взгляд в батишку. Сузив взгляд, тот молчал почти полминуты, наверное, вспоминал, какие законы нашего королевства могут отменить предстоящее состязание, и не найдя таких, неохотно кивнул. "Что? Они будут сражаться?" Я бросил на Альберта панический взгляд. Он выглядел спокойным и даже улыбнулся мне уголком губ, но он же только что выбрался из заваленной шахты. Разве Он может сейчас сражаться. О, хоть бы это была рукопашная. Он же изучал какой-то т'и, который я никак не могу запомнить. Бой будет на мечах. Разбил мои надежды, батюшка. Или в истинной форме. Гройс, дай мне мечи. Глава батюшкиной стражи, тот же ободрал двух подчинённых и рысью, подбежав к нам, вручил один из мечей Альберту, второй он передал Герхарду, который, похоже, никак не мог прийти в себя от быстрой смены событий. Герхард он слабое звено. Может жених откажется сам? Он же способен только на подлости, а не на открытую битву. Однако, поняв, что от битвы не отвертется, Герхард, словно бы собрався, получив от стражника меч, он на пробу прокрутил его перед собой, украдкой бросая по сторонам взгляды, чтобы проверить, какое он производит впечатление. Эх, к сожалению, похоже, он умеет с ним обращаться. Что же делать? Хлоя, не переживай. Негромко подбодрил меня Альберт. Всё будет хорошо. Я тоже не первый раз вижу оружие, и мне даже не понадобится дешёвые трюки. Тут он бросил скептический взгляд на усерно вращающийся меч Герхарда. Может, не надо, спросила я, сама не понимая, что говорю. Не переживай. Повторил Альберт и шагнул вперёд. Батюшка и стражи уже отступили к краям площадки, и посередине осталось пустое место. А с другой стороны туда уже шёл Герхард. Дойдя до центра площадки, мужчины остановились вдруг напротив друга. Я замерла, нервно прикусив губу, всё вокруг воспринималось отдельными обрывками, никак не желающими складываться в общую картину. А вот батюшка, не глядя садится. Его подхватывает выросший из-под земли трон. украшены самосветами. Коллеги, застывшие неподалеку, не смеют даже шилахнуться, скорее, чтобы про них не вспомнили и не разогнали, а не от страха перед подземным королем. Солнце блеснув, скрывается за низкой лохматой тучей. Начинаем. Веска командует батюшка. И тут же Альберт и Герхард, замершие друг напротив друга, сорвались с места. Альберт двигался с купой расчётливо, а Герхард беспорядочно размахивал мечом, наугад тыкая то туда, то сюда. На его лице начало медленно проявляться бешенство. Вот он нервно облизнул губы и неосторожно махнув мечом, поскользнулся и свалился на каменную площадку. Э-э и... я Всё это едва дышавшее от напряжения немного расслабилось. Альберт явно владеет мечом лучше Герхарда. Он выиграет. Альберт, конечно, был слишком благороден, чтобы бить лежачего. Он стоял с мечом на изготовку, ожидая, когда Герхард встанет, стоит ему подняться и бой будет закончен. Я была уверена, что Альберт тут же выбьет оружие из его рук, и того признают проигравшим. Видимо, Герхард тоже понимал это, потому что не спешил подниматься. Он охе поднялся на четвеньки затем зачем-то схватился за живот и вдруг молниеносно выбросив руку швырнул в альберта горстью какого-то тёмного порошка вскрикнув я прикрыла рот рукой так нечестно альберт конечно тут же отшатнулся но часть порошка всё равно попала ему в лицо и он закашлялся прикрывая рот рукавом что это отрава в слепой отбив меч герхарда да так удачно что тот улетел в сторону альберт вдруг замер замерли все Герхард, глядящий на него со страхом и жадным ожиданием, я от беспокойства за Альберта забывшая как дышать, сотрудники с перекошенными лицами, нахмурившийся Батюшка, что теперь не будет отрицать, что Герхард пользуется запрещенными приемами. И тут Альберт, прашепев что-то себе под нос, вдруг швырнул свой меч вверх. Герхард, Батюшка, даже я все удивленно задрали головы, глядя, как он, сверкая в лучах выгледнувшего солнца, взлетает и развернувшись падает вниз. чтобы упасть у ног. Нет. У хвоста гигантской змеи, оказавшейся на месте Альберта, точнее не змеи, гигантского ящера-велиска. Мама. Пискнув Герхард, у которого не было ни сильной магии, ни второго облика, развернувшись, он со всех ног припустил к батюшке, чтобы спрятаться за его широкой спиной. Но Альберт, а этим чёрным с отблеском зелени на чешуе ящером несомненно был он, молниеносно обогнул его и сбив хвостом взглянул на него. Волна магии окутала Герхарда и растаяла, развеялась без следа. Секунда, другая. Герхард не двигался, и только его лицо всё сильнее серело. А, -а, а, бежим! Вдруг донёсся до нас панический крик Петриля, и сотрудники с визгом бросились в рассыпную. Да, обвала они не испугались, подземного короля не испугались, а собственного начальника, превратившегося в гигантского ящера, почему-то испугались. Что-то подсказывает мне, что придётся нам искать новых сотрудников. Задумчиво произнесла на духом. Альберт, вздрогнув, я резко обернулась и кинулась ему на шею. Он уже был собой, то есть стоял передо мной в человеческом виде и ничто не напоминало, что он умеет превращаться в ящеров и обращать людей в камень. Кстати, чуть отодвинувшись, я бросила взгляд на Герхарда. Стражники уже водрузили его на самодельные носилки и волокли к батюшке. Думаю, ваши маги его раскалдуют. Альберт успокаивающе похлопал меня по плечу. Не переживай. Я не переживаю. А ты звалася? Вот ещё. Он же явно кинул в Альберта чем-то противозаконным. Ох, это же могла быть отрава. Что это был за порошок? Черномагический. Альберт пожал плечами. Дезориентация и сонливость, поэтому мне пришлось перекинуться на ящера, яда не действует. Альберт действительно не выглядел как человек, только что сражавшийся на мечах и вдохнувший черномагической отравы. Лишь пиджак чуть помят, да тонкая прядь выбилась из хвоста, словно он только что не бился за мою руку, за мою руку. До меня внезапно дошло, что он выиграл, он выиграл, несмотря на гнусные проделки Герхарда. И значит, что мы будем вместе. Больше никто не сможет утащить меня под землю. Покочнувшись от облегчения, я на миг закрыла глаза, расслабляясь в его объятиях. А когда открыла, то обнаружила, что к нам подошёл батюшка, желающий обсудить с Альбертом детали новой свадьбы. Что опять? возмутилась я. У нас уже и так было три свадьбы. Всё верно. Регистрация в ЗАМС, банкет у Джинов, банкет в особняке неу Здоровых. Может, уже хватит? Но ни одна свадьба не была свадьбой принцессы Ады Лагертроер. Чоперно возразил батюшка. Уверен, все они были недостаточно пышными. К тому же, мы с твоей матушкой на них не были, и твои сёстры тоже. Жavгубы, я проглотила возмущение. Вообще-то, они не были на моих свадьбах, потому что я от них скрывалась. А скрывалась я потому, что батюшка хотел выдать меня за Герхарда, Горшкового лорда. Но сестёр увидеть действительно хотелось. И матушку тоже, хотя она обретя душу и превратившись из прекрасной скульптуры в женщину по характеру всё равно осталась достаточно холодной. Но это всё-таки моя мать. Ладно, выдохнула я сквозь зубы и даже криво улыбнулась. Будет вам свадьба.